Глава 78. Паскаль увидел их издалека. На вершине озаренного солнцем холма возникли две белые фигурки. Он сразу догадался, кто это может быть, хотя Мазарин ушла из лагеря в черной тунике. Паскаль обрадовался. Он хотел броситься навстречу, но ступни увязли в песке. Ветер взметнул в небо клубы золотистой пыли, не давая как следует разглядеть идущих по склону людей. Паскаль побрел к холму, крича во все горло «Мазарин! Кадис!». Никто не отзывался. Интересно, куда они ходили? Паскаль шагал навстречу невесте и отцу, но расстояние между ними не сокращалось. Чем ближе он подходил тем дальше они оказывались. Таково было коварство пустыни. Пространство уменьшалось и растягивалось по собственной воле. Через десять минут Паскаль оказался прямо перед девушкой и художником. Они стояли к нему спиной, и Кадис обнимал его невесту за плечи. Неужели ему послышалось? Или в гулкой тишине пустыни действительно звучал голос Мазарин? Паскаль снова позвал. И на этот раз Кадис обернулся. — Что же теперь? Сын спешил к нему, радостно улыбаясь. — Родная! — Паскаль обнял Мазарин. — Поверить не могу. Ты снова говоришь. Ты понимаешь, что это означает? К тебе вернулся голос. Похоже, мой отец сотворил чудо. Мазарин рассеянно уткнулась в плечо жениха. По ее телу еще пробегала, постепенно затихая, дрожь, пережитого в песках неистовства. Кадис махнул рукой и побрел в сторону лагеря. — Не уходи! — окликнул отца Паскаль. — Мне не терпится узнать секрет. — Я устал, сын. Очень устал. Если ты не возражаешь, мы поговорим позже. Он посмотрел на Мазарин. — Тебе тоже нужно отдохнуть, малышка. Это была очень долгая ночь. Паскаль поглядел на невесту, и она вдруг показалась им очень печальной. — Я хочу побыть одна, — проговорила девушка, едва слышно. — Я вам, кажется, помешал? — обиженно спросил Паскаль. Кадис и Мазарин переглянулись. — Просто малышка наконец сумела разобраться в себе, Паскаль, — объяснил Кадис, с нежностью поглядывая на ученицу. Это было настоящее чудо, правда, Мазарин? А красота здешних мест довершила дело. Этот рассвет, бесконечный простор. Слова давно подступали, а теперь, наконец, вырвались наружу. Художник говорил очень медленно, борясь с усталостью. — Я вас оставлю. «Давайте вернемся в лагерь втроем», — настаивал ничего не понимающий Паскаль. «Я немного здесь побуду», — решила девушка. «Хорошо, котенок». Паскаль быстро поцеловал невесту в губы. «Только больше меня так не пугай, не вздумай снова исчезнуть». В лагере их ждала Сара. Она вернулась счастливая. Увешенная ожерельями с разрисованными хной руками. «Это они меня так раскрасили!» — сообщила она, демонстрируя кисти. «Вы даже не представляете, какие классные снимки должны получиться!» «Что с вами? Стоит оставить вас всего на два дня, и вот, пожалуйста, с вами что-то не то. А где Мазарин?» — обнял мать. «Она заговорила». «Правда? Но ведь это же замечательно! Когда?» «Только что! А как это случилось?» Паскаль вопросительно взглянул на отца, и тому пришлось ответить. «Вчера вечером я пошел прогуляться, повстречал Мазарин, и тут мне пришло в голову, что марокканский хамам мог бы пойти ей на пользу. Я отвел ее в Казбу и оставил там». Судя по всему, это подействовало, по крайней мере, когда я вернулся за ней утром. Она уже могла говорить. «Где она?» «Сейчас придет мама». «Это нужно отпраздновать». Сара была полна энтузиазма. «Сегодня мы завтракаем с шампанским».